глава 7 В кабинете командующего базы, где ныне хозяйничал граф Сигур, собралось все руководство. Присутствовали и особистый, и высший офицерский состав армейских, и декан с обоими преподавателями по физической подготовке, оборотнем и человеком. Здесь же был барон Лерри и целитель военных. «Итак, все в сборе!» — в помещении стремительной походкой ворвался Старос Сигур. «Начнем, господа!» граф оглядел собравшихся орлиным взором, а потом предложил садиться, так как почти все стояли. Подобным образом его не обязан был приветствовать только лорд-де-мур, как представитель Великого Дома. Остальным по протоколу надлежало проявить уважение. Когда все разместились, он продолжил. «У нас на повестке дня три вопроса. Первый — нужно укрепить защиту скарфы, не допустить нападений и диверсий. Погодите, барон Каяр, дайте договорить». Командующий остановил, попытавшегося тут же взять слово заместителя. «Во-вторых, нужно разведать, что точно происходит в Проте и в окрестностях Темного Хребта. Ну и третье, вытекающее из второго. Нам нужно доставить гражданина Кейфа к деду, во что бы то ни стало». «Я бы сказал, что это должно быть первым в нашей повестке дня», — практически перебил его Лери. «Не вдаваясь в гуманитарную сторону вопроса, он все равно наш козырь». «Вы правы, барон», — кивнул декан. «Но перед нами стоят еще две задачи. Выяснить, что происходит в столице и чем занимается командование, это первое. Второе важно лично для меня. Нужно найти, куда эвакуировалась первая школа». «Вы связывались с учеными?» — спросил старший поверенный лорд Киито. «Да, по их сведениям наших студентов в графстве лоор нет. Также они связались с соседними землями, где эвакуантов тоже не нашлось». «Я был почти уверен, что они там, но поскольку надежды не оправдались, вынужден...» Лорд-э-Мур кивнул Сигуру. «Просить вас, граф, посодействовать в установлении связи с вашими соседями». «Я постараюсь выделить ресурсы», — кивнул тот в ответ. «Но только не в ущерб первостепенным вопросам». «Разумеется. Что вы предлагаете делать дальше?» «Мы сейчас очень ограничены во времени и не имеем почти никакой достоверной информации», — продолжил граф Сигур. Поэтому, думаю, разведку впроте и доставку гражданина Кейфа скит нужно совместить. Вот только опять все упирается в ресурсы. Световик — наша ответственность, поэтому будет разумно, если этим займутся мои люди. «Ваши студенты», — возразил командующий, — «они не бойцы. Они пока еще просто дети. Во время войны точно такие же дети шли сразу после школ на фронт, на передовую. Да и опыт каких-никаких о военных действиях у них уже имеется». Кроме того, ментальщикам проводить разведку немного сподручнее, чем остальным. Да, и кого вы, лорд, отправите в логово врага? Тех парней и девочку-первокурсников, которые повязали главаря местные ячейки пособников-демонов? Случайно повязали, хочу заметить. Нет, Лина останется здесь, на всякий случай. Так же, как и Реая. Но у нас есть студенты старших курсов. Вот они и пойдут. Ответственным за разведку назначил графа Милора. «Тренер Джафо с небольшой командой не будет их прикрывать, а экспедицию в скид поведет Луор». «Уже все распланировал, да?» — ухмыльнулся Сигур, переходя на неформальный тон. Декан в ответ лишь пожал плечами. «Луор теневик, Ирби сможет его просто не пропустить», — возразил барон Лери. «Пропустит. То, что магов тьмы Айя не любит, по определению — домыслы. Я вот постоянно навещаю деда, и проблем не было. Да и другие теневики там периодически появляются». Один даже жил в обители несколько месяцев. «Вообще, барон Лери кое в чем прав», — протянул домур обдумывая. «А прав он в том, что их может не пропустить именно Ирбис. Он подчиняется приказам богини». «Не всегда и не во всем, это упрямый зверь, не забывай», — лорд повернулся к Сигуру. «Что, он покровитель моего дома?» «И что ты предлагаешь? Все же придется отправить с ними студентку Котова Дамур». Она с ним уже сталкивалась и вполне успешно «Вот как?» Граф удивленно поднял брови, но известие о родстве решил при стольких свидетелях не комментировать. Все же он немного отстал от жизни от светских сплетен с меркания «Нужно разработать подробный план. Плюс мы плохо знаем про, ты нужен проводник из местных». Особист решил вернуть всех к обсуждению насущных проблем, а заодно ущипнуть местное военное начальство. у вас же граф там наверняка сохранились верные люди». «Старший поверенный Киито». Граф Сигур начал отвечать довольно резко, да и лицо его не предвещало ничего хорошего. «Не думаете ли вы, что в разведку и к хребту я отпущу этих детей без своих людей? Самооборона графства, да и местные защитники пойдут в обязательном порядке, и это не обсуждается?» «Ну вот, начинается», пробурчал господа Не могли бы вы хоть сейчас перестать перетягивать Даргуса и поработать сообща? У нас нет времени на клановой разборки военных и безопасников». Граф Киита прав в том, что нам нужен проводник из местных, который не только знает территорию хребта и дорогу в скит, но и изучил деятельность противника, где они находятся, как патрулируют. Еще минимум один человек нужен для того отряда, который будет работать в самом проте. Граф Сигур тоже прав. Нам нужны и военные. Своими силами нам просто не обойтись. Но дело еще и в том, что в армии не учат подобной разведке. Поэтому я все же прошу передать это в наше ведение. Самым лучшим вариантом будет, если солдаты войдут в отряд прикрытия. «У нас исторически сложилось, что в графстве почти нет оборотней», задумчиво пожевал губами командующий. «Не знаю, смогут ли они вместе работать. Не вижу причин, почему нет». «Более того, как ты сам знаешь, на подмогу мятежникам движется отряд тигров. Нашим версипам будет проще с ними справиться». «Тут ты прав», — кивнул граф. «В общих чертах план принимается. Только ты уверен, что ставить Лоора и этого... как его?» «Графа Милора?» «Да, Милора за старших. Это хорошая идея». Хочешь соблюсти политез? Хорошо, поставь командовать прикрытием своего человека. Но экспедиция к скиту — это вообще наше дело, вас не касающиеся. Разведка в городе... Хм, мне бы не хотелось, чтобы специально обученные для этого маги зависели от некомпетентных приказов. Лорд Эмур, успокоившийся был граф Сигур, рявкнул еще резче, чем на особиста. Вы называете моих людей некомпетентными? Старос, я не хочу тебя обидеть. но среди твоих людей специалистов разведки действительно немного. Ты забываешь, что мы постоянно работаем с населением?» Все еще пыхтя возмутился командующий. «Не местный СИПа, а самооборона. Более того, вас и так слишком мало. Мы не собираемся вести боевые действия, только прощупать почву, посмотреть что, где и сколько. Ты думаешь, что пришлых магов, да не просто магов, а ментальных магов не засекут?» Рассмеялся граф. «Нет, согласись, что передвигаться по городу им будет трудно. Практически невозможно». «Что вы предлагаете?» — спросил Кейта. «Я предлагаю, чтобы основным выяснением занимались мои люди. Но если уж нужно будет кого-то допросить, то тогда подключатся ментальщики. И неважно, кто будет командовать». «А знаешь...» — медленно протянул Демур, обдумывая предложение. «Думаю, ты прав. Давай так и поступим». «Только ведь у тебя есть еще задачи по обеспечению безопасности в Скарфе. Людей хватит?» «Хватит», — буркнул Сигур. «Плюс еще одна проблема», — перебив продолжил декан. «Нам нужно будет просканировать тех, кто пойдет с моими людьми, без проверки не пущу. А это время». де ты хитрый, как демон!» От этого сравнения декан покривился, но возражать не стал. «Ладно, пусть будет по-твоему, я пришлю тебе несколько людей для сопровождения, но проверить их надо как можно скорее. Выступить лучше завтра с утра, иначе не успеем перехватить версипов». Группу прикрытия проверить не хватит времени, а это дополнительный риск. Придется все-таки отправить с ними кого-то из ментальщиков. Пусть прощупывают обстановку. Только не первокурсников. В группе прикрытия их и не будет, но Реая тогда отправится с Милором, Он отлично работает с принуждением и подчинением. В разведке это может пригодиться. Здесь останутся двое. Постоянная диагностика военных тут не менее необходима. Теперь о других насущных вопросах. Если что-то узнаете про моих коллег и учеников, то прошу сообщать профессору Камео. Он останется на базе за старшего от школы. «А ты сам-то куда собрался?» «Я попробую добраться до столицы». «Я иду с вами», — поставил перед фактом лорд Киита. «Барон рор останется здесь, приглядывать за ситуацией, да и местных особистов достаточно для плодотворной работы. Кстати, хорошо бы их привлечь». «Я уже послал за ними, но из трех двое пострадали во время беспорядков в городе. Оставшаяся девочка, вчерашняя студентка, первый год работает. Раненые ее защищали, кстати». «А почему такой маленький штат?» — удивился старший поверенный. Но такое большое графство всего три человека. Немыслимо. Буквально за пару дней до начала всей этой заварухи. Основной состав уехал в столицу, на какие-то то ли сборы, то ли маневры, на учебу, в общем. Тут оставили только дежурных. Оттуда пока никто не вернулся. «Понятно. Барон, Рор, сотрудники СИП переходят под вашу юрисдикцию». «План обороны Скарфа, я думаю, мы обсудим с бароном каяром сказал командующий, давая понять, что совет окончен. После того, как все разошлись, граф Сигур повернулся к оставшемуся в кабинете лорду де Муру. «Ты уверен насчет своих студентов? Может, все-таки первокурсников оставишь здесь? Не место им на поле боя?» «Я тебе вкратце рассказывал, что случилось в Диком мире. У каждого из них за плечами реальный бой, у некоторых ни не один». Многие ли из твоих людей этим могут похвастаться? Тут ты прав, но всё же приплетать первокурсников такого не было даже в войну. А куда ты их планируешь деть? По домам отправить? Ты же понимаешь, что у некоторых из них и дома-то уже нет. Сейчас они об этом не задумываются, потому что заняты. А что случится, если они это будут знать наверняка? Взять ту же баронессу Слиид. Лерай в своём донесении сообщил, что от имени Слиид, Зулер и Демур остались только головешки. Мое-то ладно, там уже много лет не жил никто. Даже прислуги не было. Так, пара сторожей. Вот у проклятой баронессы, возможно, больше не осталось живых родственников. Хочешь сам ей об этом сообщить? Остов, Зулер, вообще ментальщик. Что, если он выйдет из-под контроля? Треть земель Лерай на востоке от столицы больше непригодна для жизни благодаря драконам. Ты знаешь, сколько здесь оборотней этого клана? Хочешь им сказать? вспылил декан. Ладно, ладно, я тебя понял. Хочешь занять ребят, чтобы у них не появилась мысли, и они не начали их думать?» Попытался схахмить граф, но получилось как-то кислое, не к месту. А Лорад де Мур на него так выразительно посмотрел, что по-солдатски юморить как-то сразу расхотелось. «В общем так, я собираю своих, проводим последние проверки и выдвигаемся. Нам нужны оружие и припасы. Сможешь обеспечить?» «По этому поводу можешь не волноваться, но мне нужны списки, время поджимает». Подвёл итог к разговору граф Сигур. Весь вечер с момента боя Кир не отходил от меня ни на секунду. Наверное, если бы у него была такая возможность, он бы таскал меня на руках и укладывал в кроватку. Правда, мои мечты разбились об отсутствии кроватки и запрет на вход в женский шатёр. Ну и ладно, всё равно приятно. Сначала он хотел отправить меня спать, как настоятельные советовали дядя и целитель, но я отказалась наотрез. «Гораздо приятнее сидеть на коленях у любимого человека, чем лежать без сна на жёстком полу. Вот только мерзкую настойку меня всё равно заставили выпить». «Кис!» — парень потерся носом о мою щёку и грустно пожурил. «Ты же обещала, что не будешь лезть вперёд». «Прости, так получилось. Нельзя было его отпускать». «Его бы поймали и без вас. Ряя и Ридика видели его лицо и смогли бы опознать». «Наверное, но могли бы пострадать другие люди». «Кто знает, что случилось, завершил он ритуал. Да и не произошло ничего опасного. Дейль меня прикрыл». «Да, прикрыл. Ценой собственных ранений. И у тебя теперь неизвестно, когда восстановится резерв». «Артефакт меня не зацепил, так что скоро все будет нормально». «Не факт. Ты так выдохлась от всех этих проверок. Перенапряжение может вернуться бумерангом в самый неожиданный момент, как сегодня». И уж точно не стоило уходить за грани и расходовать собственные ресурсы организма. Я на эту тему с Реа и ещё поговорю. Кир, ты чувствовал, как меня покидают силы, да? Чувствовал. Чуть с ума не сошёл, учитывая то, что в плане эмоций ты была совершенно спокойна. Понять не мог, что случилось. Бросился искать. Он отвернулся, а потом прижал к себе так, что захрустели рёбра. Не пугай меня так больше. Я повернулась и поцеловала его в шею, потом в губы. Но взрыва страсти не получилось. Во-первых, мы оба устали. Я чувствовала, что Киру всё ещё не слишком хорошо после участия в проламывании демонских щитов. А во-вторых, просто негде. Это не школа и не лагерь, где можно найти укромное местечко. Здесь повсюду военные. Устраивать шоу на глазах у изумлённой публики крайне неразумно. «Эй, голубки!» — к нам подошёл Стоан Кройк, собственной персоной. «Чего тебе?» «Да ты лор, само дружелюбие!» — рассмеялся тот. «Выкладывай, зачем пришел?» — почти зарычал Кир. Он почему-то графа терпеть не мог. Возможно, до него дошли слухи о методах убеждения, которые Кройко и его подручный Вистуака пытались применить ко мне в самом начале обучения. «Ладно, ладно!» — поднял руки тот, как бы защищаясь. декан де Мур собирает весь факультет через пятнадцать минут на плацу перед штабом. Кройк не удостоился даже кивка за принесенную информацию. но нам нужно было выдвигаться. Нехотя поднявшись, но всё ещё не отлипая друг от друга, мы побрели на место сбора. «Как думаешь, о чём будет речь?» «Не знаю. Вообще у нас есть незавершённое дело». Парень ухмыльнулся, посмотрев на мою заинтересованную физиономию. «Гражданин Кейф, его нужно доставить в скиты, чем скорее, тем лучше». «Считаешь, в этом причина?» «Либо в этом, либо изменилась диспозиция». и на карфу готовится атака или еще какая-нибудь пакость в этом роде. Может, он просто узнал что-то о других студентах школы? Сейчас придем и узнаем. Он кнулся носом в мои волосы, поцеловал висок. Не стоит заранее переживать, нам и так все расскажут. И нам рассказали. Декан вышел на крыльцо штаба и, усилив магии голос обозначил в общих чертах, что нас ждут учения и патрульная миссия на западной границе графства. Очень странно, совершенно не по пути к темному хребту. Однако он назвал несколько человек, среди них Кира и графа Милора, которых бы хотел видеть у себя лично для прояснения плана учения и патрулирования. Сразу сказал, что участвовать будут не все, а только те, кто лучше показал себя в связи с последними событиями и озвучил список. Как ни странно, но туда попала и Ридика. Хотя почему странно? Она вообще-то молодец. По крайней мере, в трусости и желании отсидеться за чужими спинами ее упрекнуть нельзя. Да и занять ее чем-нибудь не мешало после смерти Торана. Может, дядя исходил из тех же причин? Весь вечер перед отбоем мы занимались сборами. Не то, чтобы нам было много чего собирать, но кому-то нужно было получить обмундирование, кому-то сходить за покупками в город, а на это нужно было получать разрешение у заместителя командующего базой. И неважно, что времени уже много. И лавок работает хорошо, если четверть. После совещания у лорда де Мура Кир был задумчив, но о причине предпочел не распространяться. Я же все тщательно обдумав, пришла к выводу, что не все так просто с этим заданием. Ну и ладно, завтра узнаю, а сейчас допекать парня совершенно ни к чему. Но нам вечером предстояло еще одно немаловажное дело. Нужно было выбрать оружие. Мы хоть и успели ограбить школьное хранилище, но там на всех не хватило. Нам же не учебные образцы нужны были, а боевые. Кинжал, который я таскала еще с Дикого Мира, так и остался при мне, но нужен был меч, желательно удобный и легкий, чтобы не сильно уставать, нося постоянно при себе. Вот тут-то и вышла заминка. Все, что нравилось мне, браковал Кир, и вообще ходил и кривился от качества вооружения. Но в самом конце стенда все же подобрал два удобных одноручных меча. Кажется, они составляли комплект, но Лор решил иначе, отдал один мне, а второй — Ридике. Себе же выбрал клинок повнушительнее и потяжелее, и лук. К счастью, часть личных вещей нам разрешили оставить здесь, потому что тащить всё на себе не представлялось возможным. Кто знает, сколько продлится этот, по всей видимости, пеший поход. Я не стала брать на складе военное обмундирование и решила пойти в земных вещах, как самых практичных и тёплых. Правда, Кир заставил меня взять комплект местной одежды, купленный по его настоянию, в ближайшей лавке. Такое ощущение, что мы готовились к партизанской войне, и нужно было притворяться простыми людьми. Ну ладно, ему виднее. Пока собирались, я даже об усталости забыла. Но стоило лечь, тут же провалилась в сон. Несмотря на тревожное ожидания. На этот раз, к счастью, обошлось без сновидений.